День одиннадцатый. Четверг. Софья только-только сварила кофе, когда на кухне появился суданский сообщение. Телефонный номер, записанный на банковской бумажке, принадлежит частному сыскному агентству «Боливар». Это хорошо или плохо? Ну, как посмотреть? Кстати, «Тебе о чем-нибудь говорит это название?» «Не-а», — помотала головой Софья. «А что о нем вообще известно?» «Почти ничего. Крошечная фирмочка, люди там не слишком щепетильные, берутся за все дела подряд. Возможно, нам удастся купить у них необходимую информацию. Если мы с тобой правильно воссоздали события значит, кто-то из сыщиков следил за Люкиным после того, как тот уехал с места встречи с портфелем денег. «Нам надо выяснить, кто нанял сыщиков. Если эти сыщики в самом деле не слишком щепетильны, то могут и сами толком не знать. Скорее всего, интересующее нас лицо пожелало остаться неизвестным. Но мы не можем пренебрегать такой возможностью. Я до сих пор не уверена, что парень...» Спрыгнувшись с крыши, есть тот тип, который стрелял в меня из пистолета. И это значит, что моей жизни по-прежнему угрожает опасность. Хорошо. Вечером поедем в этот самый Боливар. Попытался успокоить ее Суданский. Вечером, возмутилась Софья. «Не знаю, как ты, а я не могу бросить свою работу». А, «Да, конечно, я тоже не могу». Суданский проводил Софью до самой двери агентства и пообещал, что позвонит ей во второй половине дня. Не раздеваясь, Софья забежала к Степанычу, чтобы согласовать с ним свои планы. Они обменялись информацией, после чего Степаныч сказал, «А тебя Мохов ждет. Работу сдал, но уходить не хочет, говорит, у него к тебе важное дело». Софья тут же вспомнила про свой последний поход – в компьютеры и дело производства, и как-то сразу скисла. Надо сказать, скисла она не зря. Мохов приготовил для нее весьма неприятный сюрприз. Здоровая Софье, он даже не улыбнулся, потом сел и нервно поправил очки на переносице, чтобы как-то разрядить обстановку, она сказала. В этих очках? Ты похож на Валерку из Неуловимых Мстителей. — Да? — А девицы говорят, что на Гарри Поттера. — Это ж сколько лет твоим девицам-то? — Послушай, Сонь, ради тебя я сделал такую вещь, за которую мне могут очень сильно прищемить хвост. — Спасибо, — растерялась Софья. — -а, а какую вещь? кое-что забрал из кабинета брюковца, уже после того, как он вылетел из окна. Я прибежал туда первым. — Что? — Кое-что? — помертвевшим голосом спросила Софья. — Что ты забрал? — Вот. Сережа достал из-под стола Сумку на молнии расстегнул ее и вытащил оттуда. «Боже мой!» — воскликнула Софья. «Как она там очутилась!» Это была ее кофта. Та самая кофта, которая не так давно исчезла у нее из кабинета. Софья пользовалась ею на службе уже несколько лет подряд, и всем в ней изрядно примелькалась. «Это я как раз хотела у тебя спросить». Как она там очутилась? Она лежала на полу прямо возле кучи с одеждой брюковца и рядом со шляпой. Ты можешь объяснить? Я понятия не имею. Слушай, тебе кто хочешь подтвердить, что кофта у меня пропала несколько дней назад? Получается, ты просто забыла ее у брюковца? Ты с ума сошел? Чтобы я раздевалась у брюковца в кабинете? Нонсенс. И вообще, я была уверена, что ее украли. Но кому понадобилось красть твою кофту и потом нести ее в кабинет к брюковцу и бросить на самом видном месте? Может быть, это он сам? Он что, недавно заходил к тебе на службу? Упаси Господи! Я вообще не поддерживала с ним никаких отношений, ты же знаешь. — Я ничего не знаю, — хмуро сказал Мохов, — и учти. — Если вдруг что, я буду отпираться. — Поверить не могу, — продолжала бормотать Софья, провожая его до двери на улицу. — В любом случае, спасибо тебе! Кажется, ты избавил меня от больших неприятностей. Я рад. Только не впутай в эти неприятности меня. Софья побрела обратно в свой кабинет, осматривая кофту со всех сторон, будто ее внешний вид мог рассказать о том, что с ней происходило. Навстречу ей из туалета вышел Веня Акулов. Увидев Софью, он тут же позеленел и, ойкнув, отступил назад. «Привет!» — поздоровалась она и пошла была дальше, но... Веня сдавленно позвал Софью Николаевна. «Да?» Она обернулась и увидела, что у курьера дрожит подбородок. «Что такое?» Я должен вам кое-что сказать. — Скажи, — разрешила Софья, — это конфиденциально. Глаза у Вени были круглыми и дикими, а пальцы суетливо теребили резинку свитера. — Господи, да не влюбился ли он в меня? — внезапно подумала Софья. — Сейчас признается в горячем чувстве, я буду выглядеть полной дурой. Венька всегда такой нахрапистый. Она понятия не имела, как вести себя с влюбленными и нахальными юношами. Впрочем, сейчас Акулов был совершенно не похож на себя. «Ну что ж, заходи», — неуверенно предложила Софья, проведя рукой в сторону своего кабинета. Войдя, Веня плотно прикрыл за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, на секунду закрыл глаза. Глядя на него, Софья так разнервничалась, что едва не села мимо стула. «Софья Николаевна, я больше так не могу!» С надрывом выпалил Веня. «Я должен вам признаться!» «Ну вот», — подумала Софья, — «начинается». А вслух сказала, — «Ты бы, Веня, сел, успокоился. Хочешь кофейку?» «Софья Николаевна». «С сегодняшнего дня вы будете меня презирать». «Ну что ты?» — замахал руками Софья. «Как тебе такое только в голову пришло?» «Когда я вам все расскажу, вы побежите к Степанычу, и он меня уволит. Бей! Неужели ты думаешь, что я на такое способна? Кроме того, разве за это увольняют?» «Вы что, уже знаете?» Подпрыгнул Веня, внезапно оживляясь. Софья поглядела на него с подозрением, что все. — Ну, впрочем, нет, вы не знаете. Я такое сделал. Самому страшно. Можешь не тянуть и рассказать все толком, а? — Я украл вашу кофту. — Не поняла? — Вот эту самую кофту... которую вы держите в руках. Не знаю, где вы ее нашли, но, помните, она у вас пропала. Так вот. Я ее тогда продал. Кому? Тупо спросила Софья. В том-то весь и ужас Софья Николаевна воскликнул Веня, принимаясь бегать по кабинету и противно хрустеть пальцами. Тому парню, который спрыгнул с крыши соседнего здания. кину Что, — Что-что? — Да, Софья Николаевна. Когда все побежали посмотреть на трупы, я тоже побежал. А потом, как увидел этого парня на асфальте, меня прям будто вот ударило. И я подумал, а вдруг я Софью Николаевну в какое-нибудь нехорошее дело втянул Ведь вас уже по башке били? Ну, не просто ж так. — А ну-ка сядь, — приказала Софья. — Расскажи, как дело было. Да поподробнее. Ну, однажды я вышел на улицу, он подошел, говорит, ты работаешь в артефакте? Я говорю, да. Он говорит, у вас там есть такая Софья Елисеева? Я говорю, есть. Он говорит, хочешь подзаработать? Стащи для меня какую-нибудь ее шмотку, чтоб приметная была, чтоб все знали, что ей принадлежит. Лучше всего сумочку с документами. Я говорю, меня поймают и посадят, будто я вор. Тогда он говорит, ну хорошо, стащи не сумочку, а что-нибудь дешёвое, ну такое, из-за чего в тюрягу не посадят. Но только что сразу стала понятна, чья шмотка, с одного взгляда. Я говорю, сколько дашь? Он говорит, 100 баксов. Ну, тут я, Софья Николаевна, сломался. Представляете, сотня баксов практически за просто так. «Представляю», — пробормотала Софья во все глаза глядя на Веню. «А, это Тоникин. Он не сказал, зачем ему понадобилась моя вещь мне «Не-а». Впрочем, Софья, кажется, и сама догадалась. Кофту обнаружили рядом с одеждой несчастного брюковца. Ее могли опознать тут же Мохов, молоденькая Люся и Марфа, если бы были достаточно внимательны. Софья отлично помнила, что в прошлую лютую зиму несколько раз пивала у них в редакции чай, кутаясь именно в эту кофту. Судя по всему, ее Софью хотели подставить, впутать в дело об убийстве. «Софья Николаевна, так вы меня прощаете?» — спросил явно повеселевший Веня. «Да», — рассеянно ответила она, «идите». — Занимайся делами. — Кстати, деньги я уже потратил. Софья посмотрела на него столь мрачно, что Вени поспешил убраться от греха подальше. Он вылетел за дверь навстречу новым приключениям. Софья чувствовала себя так, словно ей поскребли спину наждачной бумагой. Ее продирала дрожь, а мысли, напитавшись страхом, Стали такими тяжелыми, что не могли уже спокойно течь, а все до единой потонули в бездонной пучине ужаса. Она подошла к окну и открыла форточку, чтобы глотнуть свежего воздуха. Взглянула на дом напротив и тут же вспомнила Романа и его вчерашнее бегство. Поддавшись порыву, Софья быстро оделась, и рванула через всю Москву в контору, где Роман проводил большую часть рабочего времени. Внизу ей сообщили, что он на месте. Софья побежала по лестнице на второй этаж. Те его коллеги, которых она хорошо знала, попадаясь навстречу, улыбались ей слегка растерянно, из чего Софья заключила, что о предстоящем разводе широко известно. Роман сидел в кресле, положив ноги на стол и сосредоточенно метал дротики в мишень, висевшую на противоположной стене. Увидев Софью, он разинул рот и уронил ноги на пол. Софья молча двинулась к нему. — Ты чего это? — испуганно спросил Роман. — Учти, меня видели люди, — предупредила Софья. «Румяную и счастливую, так что не вздумай шутить с этими стрелками. Кстати, как производительность труда?» «У меня перерыв», — буркнул Роман, с завидной скоростью приходя в себя. «Знаешь, а я по тебе совсем не соскучился. Значит, ты кровно заинтересован в том, чтобы я поскорее ушла. Что я должен для этого сделать? Сказать мне?» Что тебя связывает с Люкиным? — Кто такой Люкин? — Не Финти, — прищурила Софья. Ты смотрел в бинокль на окна его квартиры несколько раз подряд. — Ты в своем уме? — рассердился Роман. — Я понятия не имею, что за... А-а-а, подожди-ка! Это не тот тип, которого кокнули на третьем этаже. смотри -ка. значит, все-таки его знаешь. Всего лишь слышал. Господи, с чего ты взяла, что я имею к нему какое-то отношение? Потому что ты прятался с биноклем-подаркой. Черт! Меня совершенно другой тип интересует. Софья взяла стул, села на него и закинула ногу на ногу, показывая, что никуда не торопится. Господи! «Зачем тебе знать?» «Слишком долго объяснять. Впрочем, не хочешь — не говори. Я тоже могу заортачиться. Начать препятствовать обмену квартиры, например». Роман побарабанил пальцами по столу, потом неохотно сообщил. «Я познакомился с Розой возле входа в твое рекламное агентство. Ты задерживалась. Я скучал в машине». А она шла мимо и поскользнулась, подвернула ногу. Я помог ей добраться до квартиры. Вот с этого все и началось. — Просто потеха! — пробормотала Софья и тут же спохватилась. — Она что, живет в том же подъезде, что и покойный Люкин? — В соседнем. — И не она, а ее друг. — Друг? А что такого? — принял бойцовскую петушиную позу Роман. «До нашей встречи я жил с тобой, она с другим, и что?» и, и теперь она завершает свои с ним отношения, поэтому время от времени появляется у него. Софья присвистнула. «Так ты ревнуешь, мой бедный рыцарь, и заглядываешь в окна соперника, чтобы не сойти с ума». Тогда зачем ты вчера побежал, когда я задала тебе тот же самый вопрос? Шутишь? Ты ведь была не одна. Я что, должен исповедоваться в присутствии этого типа с надраенными зубами? Господи, да какая разница? Из-за тебя я угробила почти два часа драгоценного рабочего времени, — вздохнула Софья и встала. Подожди, почему ты копаешься в каком-то деле об убийстве? — окликнул ее Роман. Тренируюсь. Хочу открыть частное сыскное агентство. — Ты? — Роман, обидно захохотав, откинулся на спинку вращающегося кресла и не рассчитал нагрузки. Колесики поехали вперед, и он свалился на спину, мелькнув ботинками над краем стола. Раздался грохот, и Софья, удовлетворенно усмехнувшись, захлопнула за собой дверь. когда софья возвращалась в агентство неожиданно зазвонил телефон дымова он молчал слишком давно и софья была почти уверена что на счету закончились деньги впрочем она продолжала исправно заряжать батарею алло дмитрий спросила трубка хорошо узнаваемым голосом Ардочки мадаскины это его ассистентка Вздохнув, откликнулась Софья. «Ах, это вы! Неужели Дымов до сих пор недоступен?» «До сих пор. А что случилось?» «К счастью, ничего ужасного. Завтра в своей студии я устраиваю частный показ работ. Только для друзей. Вы придете?» «О -о -о воскликнула Софья. «Мы собираемся днем после двенадцати». «Многие ценят дневное освещение. Адрес вам известен, И знаете что? Должна признаться, что я вам ужасно благодарна. Без Лео жизнь повернула в другую сторону. Этот путь мне нравится больше». Искренне рада. «Не буду давать никаких обещаний, но постараюсь прийти». Когда она возвратилась в агентство, Степаныч торжественно вручил ей пригласительный билет на новогодний карнавал. Цеховой, так сказать, сабантуй. Будет куча народа из других агентств, артисты, елка, дармовая жратва. 31-го, прочитала Софья. Господи, как время-то летит. Новый год на носу. А я еще не купила подарки и не разоблачила человека, который хочет меня убить. Подумала она про себя. Билет на два лица. Бери с собой кого хочешь. Только не забудьте про костюмы. Или хотя бы маски. Просто так не пустят. А наши все пойдут? Еще бы. Не каждый год такая лафа. Спасибо. Тепло поблагодарила его Суфи, хотя... Совсем не была уверена, что ей хочется развлекаться. Для того, чтобы вырядиться снежинкой или бабочкой, нужно соответствующее настроение. Впрочем, может быть, именно сегодня им с Игорем удастся узнать что-нибудь стоящее. Суданский позвонил в самом конце рабочего дня. «Я внизу», — коротко сообщил он. «Никаких сюси-пуси». которая так любила разводить роман в первые неделе их знакомства, Софья сбегала к Степановичу и извлекла из сейфа сумочку, которую ей вручили Тулускины. Ведь они ехали покупать информацию. Не Суданскому же платить за нее? Суданский стоял возле машины и сразу же принял Софью в свои объятия. Правда, поцеловал в лоб, но она быстро исправила его оплошность. «Я провалю дело», — проворчал он, открывая для нее дверцу. «А ты вообще-то в курсе, где находится боливар «В Перове, на территории автопредприятия с туманным названием МБ-734. Офис на первом этаже в здании дирекции». «Отлично». Софья потерла руки. «Вести разговор, конечно, будешь ты, а я буду расплачиваться». — У меня с собой целая сумка денег. — Не бойся, это не те из-под кровати. — Хорошо, что тебя никто не слышит, — усмехнулся Суданский. — Деньги из-под кровати. — Кстати, я выяснила, что мой муж не имеет никакого отношения к делу. Суданский тут же застыл и словно покрылся ледяной коркой. — Ты что, с ним встречалась? — преувеличенно равнодушно спросил он. — Да. Подъехала к нему на работу. Надо было выяснить, почему он вчера дал дёру. — Ну? И что ты выяснила? — Что это всего лишь совпадение. Видя, что Суданский не реагирует, она всплеснула руками. — Ты что? Ревнуешь? — А что? Заметно. Софья рассмеялась. Хорошего настроения ей хватило до самого МБ-734. Здание дирекции фасадом выходило на пустынную улицу. У ворот бродила пара пьяниц в одинаковых валенках. Они посмотрели вслед софии и Суданскому мутными рыбьими глазами. — Хорошо б никто машину не раздел, — пробормотал Суданский. — А вот и наш боливар. На стене висела жестяная табличка с нарисованным пальцем, указывающим куда-то вниз. Обнаружив узкую лестницу, ведущую в полуподвальное помещение, Суданский ступил на нее первым. Боливаром владели братья Костиковы — Иван и Степан. Они были близнецами и в целях конспирации носили одинаковую одежду и одинаковые прически. В настоящий момент дела у них шли из рук вон плохо, И братья сворачивали бизнес, чтобы заняться поставками в столицу дешевых украинских обоев. В маленьком кабинетике, из которого еще не вывезли мебель, нежданных посетителей встретил Степан. Впрочем, вывозить было особо нечего. Несколько дней назад боливы раба крали. Вероятнее всего, ворами были низкооплачиваемые работники того же МБ-734, которым... задержали зарплату. Откровенное предложение выкупить у Боливара кое-какую информацию заставило сердце Степана радостно запиться. «Надеюсь, вы здесь один?» спросил Суданский. «Да, конечно, один». Тут же соврал Степан, опасаясь, что иной ответ отпугнет покупателей. «Нам нужна копия одного дела», сообщил Суданский. В прошлый вторник Этого месяца по поручению некоего мужчины вы следили за человеком, с которым он должен был встретиться. выехали за ним на машине, зарегистрированной на агентство. Та — Та-та-та-та-та, припоминаю, — бормотал Степан. — Кстати, человек, за которым вы следили, мертв. — Что вы говорите? — удивился тот, проводя ладонью по прилизанной челке. Суданский взял листок, достал ручку и написал сумму, которую готов был заплатить за информацию. Потом через стол подвинул листок Степану. Тот бросил один взгляд на написанное и задумчиво прикусил губу. — Подождите немного, мне надо посоветоваться. — С кем? — спросила Софья. — Вы же сказали, что в офисе больше никого нет. «Мне надо посоветоваться со своей совестью». «Надеюсь, дебаты много времени не займут?» – пробормотал Суданский. «Подождите здесь», – велел Степан и ловко обогнул стул, на котором висел вызывающий клетчатый пиджак. Он нырнул в соседнюю комнату, где его брат складывал оставшиеся пожитки в картонную коробку. — Как ты мог согласиться? — набросился он на Степана. — Ведь у нас украли компьютер. Если ты помнишь, в деле не было ни одного бумажного документа. Мы даже папку не заводили. — Что ты собираешься продавать? — Ну, послушай! — жарко зашептал жадный Степан. — Ну, давай подсунем им что-нибудь другое. Они понятия не имеют, кто нас нанял Ну, подумаешь, немного побегают, потом сами разберутся в тонкостях, а мы уже... Перевозим рулоны с обоями попробуй нас найди ты с ума соошел прошипел иван уже более податливым голосом что мы можем им подсунуть давай посмотрим что у нас вообще есть братья ринулись к сейфу и принялись вдохновенно копаться в папках с делами вот радостно сообщил степан давай спихнем им дело с голубыми пока не сообразят что к чему мы надежно заметем следы в конце концов Это единственная папка, где у нас есть проходные бумажки. Дело в сущности было простым и пошлым, как все другие дела, попадавшие в руки братьев Костиковых. Однако в тот раз, по роковому стечению обстоятельств, в их сеть попала слишком крупная рыба. Жена некоего государственного служащего среднего звена заподозрила мужа в том, что он ей изменяет. Отыскав в справочнике не слишком дорогую контору братьев Костиковых, любознательная женщина привезла им конверт с наличными. В обмен на деньги она потребовала узнать, с кем встречается ее муж по вторникам, когда приходит домой сильно за полночь. Информацию, которую добыли сыщики, едва не отправила заказчицу в гроб. Муж встречался с другим мужчиной. Пикантность ситуации передавала то, что другой мужчина был широко известен. «Оставь досье, которое мы надергали из прессы», — прошипел Иван, — «и вот эту записку с твоими пометками. Тут есть адрес той квартиры, где происходили свидания. Ну и что? Квартира съемная, адрес ничем не даст. Они начали вырывать друг у друга бумажки и довольно шумно припираться. Привлеченная вознёй в соседней комнате Софья осторожно подошла к двери и приоткрыла её. Увидев второго Костикова, она растерянно спросила «Ой, а кто это?» Братья, одинаковые, словно горошины из одного стручка, синхронно повернули головы и поглядели на неё. «Как кто?» — переспросил Степан. «Это моя совесть». Софья медленно закрыла дверь и обернулась к Суданскому. Судя по всему, его совесть не хочет расставаться с делом. В этот момент Степан влетел в комнату, потрясая бумагами. Суданский, не раздумывая, выложил заготовленные деньги. Софья завладела папкой и прижала ее к груди. Когда они вышли на улицу и сели в машину, Суданский сказал... «Возьми листочек и запиши адрес». Софья послушалась. Суданский продиктовал ей данные и велел «Вложи его в дело». «А чей это адрес?» «Того типа, с которым мы только что имели дело». «Пока ты подглядывала за ним, я вытащил из кармана пиджака его паспорт и поинтересовался пропиской». ты «Это еще зачем?» «Ну, мало ли». Софья покачала головой, Открыла папку и тут же увидела вырезки из газет с фотографиями. К ним был приколот довольно постыдный любительский снимок, сделанный братьями Костиковыми во время того самого пикового свидания во вторник. «О, Господи!» — воскликнула она. «Теперь мне ясно, почему в голове Люкина зародилась мысль о шантаже». Софья... показала суданскому фотографию обнимающихся мужчин. Один был смазливым типом с рыжими волосами, второй — известным эстрадным актером Вальдемаром Пашковым.